Глава седьмая. «Ну, привет, кошка!» Голос? Я не могу описать его в двух словах. Его надо слышать. Глубокий, низкий, такой ракочущий. Складывается впечатление, что я слышу, как он вибрирует в грудной клетке темного. Прикрываю глаза и растворяюсь в нем. Таким голосом только заключать сделки на продажу души. «Эй, ты там?» Что притихло? — Наверное, печатаю я лучше, чем разговариваю. Отвечаю хрипло и как-то не совсем естественно. — Мне нравится твой голос. Вопреки моим опасениям, произносит он. — Это не мой. Вырывается из меня, и я слышу такой же грудной смех. Искренний, открытый. — Тогда простите, девушка, я, похоже, ошибся номером. Серьезно отвечает он и... Отключается. Я хмурюсь, глядя на телефон. Какого черта сейчас было? О, Господи! Ему точно не понравился мой голос, и он не нашел другого повода, чтобы прервать звонок, кроме шутки. И теперь он заблокирует меня в фантазии, и я снова буду... Телефон внезапно начинает вибрировать в моей ладони. На экране тот же номер. Я запомнила последние две цифры. 69. Нервно хихикаю, а потом делаю долгий выдох, чтобы успокоиться, и отвечаю на звонок. «Слушаю». Снова голос подводит, хриплый и немного дрожит. «Плохо, Ида». «Испугалась?» Я сжимаю челюсти и внезапно говорю тоном, который обычно использую в суде. «Похоже, вы ошиблись номером, молодой человек». И отключаю звонок, обрушиваюсь на кровать и прижимаю телефон к колбу, крепко зажмурившись. «Ну что за идиотка? Что это был за выпад? С другой стороны, а как еще его научить не играть дурацкие игры? И я не буду сейчас обращать внимание на внутренний голос, который намекает на хорошее чувство юмора у Темного. Черт, теперь я должна ему перезвонить, наверное. Нет, не буду. Пускай сам. Он же там про доминирующую роль мужчины разглагольствовал. И снова звонок. И те же цифры на экране. Я двигаю зеленую трубку и снова закрываю глаза. «Привет!» Говорю намного спокойнее. «Не заладилось как-то, да?» Спрашивает он с улыбкой в голосе. «Да, как-то не очень. Но твоя шутка мне понравилась. Спешу исправить ситуацию, чтобы он не думал, что это он виноват. Хотя виноват. Или нет. Как и мне твоя». И голос твой все равно нравится, даже если ты сейчас снова бросишь трубку. Я негромко смеюсь, переползаю на подушку и тру большими пальцами ног друг об друга, проверяя, высох ли лак. И мне нравится твой голос темный. Или мы должны назвать друг другу свои имена? Мы никому ничего не должны, кошечка, но разве что немного. И что же мы должны? Озвучить свои фантазии. Такой был посыл в чате. «Мы же впервые услышали друг друга. Тебе не кажется, что пока рановато?» «Знаешь, у меня ощущение, что я тебя знаю много лет. Или месяцев. И для меня не рано. Ни фантазии озвучивать, ни трахать тебя. Я давлюсь воздухом. Смело. И как-то очень неожиданно. Ладно, мы действительно уже многое обсудили в чате». Но настолько ли много, чтобы вот так откровенно разговаривать друг с другом? Ты зависла, кошка. <соединяющие> <соединяющие> Я... <соединяющие> Дай угадаю. Не готова пока еще вести откровенные разговоры? Я киваю и только потом понимаю, что он не может меня видеть. Да, произношу наконец слух. Хорошо. Тогда давай пока обсудим фантазии, которые не связаны с сексом. Идет? «Давай!» Я слегка царапаю обложку, лежащую рядом на кровати книги. «Давай я расскажу тебе свою фантазию. Она не связана с сексом, но связана с тобой. Я тяжело сглатываю». «Расскажи». «Я так много раз представлял себе тебя, что у меня в голове сложился определенный образ. Давай я буду говорить, что именно я придумал, а ты будешь подтверждать или оспаривать. Как тебе такое?» Я прикрываю глаза и улыбаюсь. Мне подходит. Но что, если я совру? Тогда я рискую никогда не узнать, какая ты. Я постараюсь быть честной. Я слышу, как темный усмехается. Ты блондинка? Да. Не сейчас, кошка. С мягким смехом произносит он. Мне нравится этот звук. Он обволакивает меня и согревает. Разве может быть маньяком мужчина с таким смехом? «Нет, точно не может. Сначала я все озвучу, а потом ты будешь спорить со мной». «Хорошо». Выдыхаю с улыбкой и устраиваюсь поудобнее, приготовившись слушать. «Ты блондинка. Хрупкая, но не тощая. У тебя небольшая грудь. Глаза. Не знаю почему, но я представляю себе, что они у тебя голубые, возможно, серые. У тебя полные губы и красивая улыбка». И еще в твоей внешности должна быть какая-то изюминка. Ага, нос. Не люблю его. Но за столько лет уже с ним сроднилась. Мой бывший муж был пластическим хирургом. Так вот, он все порывался сделать мне ринопластику, потому что, по его мнению, нос не гармонировал с моим лицом. Я отказывалась только из вредности, чтобы было наперекор его авторитетному мнению. Но разве любят за нос? Любят ведь просто так. И я сделала логический вывод. Конечно, не только по его отношению к моему носу. Тут сработала совокупность факторов не в пользу Александра. Я сделала вывод, что этот человек просто никогда не испытывал ко мне светлого чувства. Не уверена, что он в принципе на это способен. Думаю, на мне он женился из-за статуса. Престижный мень в женах сначала помощника судьи, а потом саму судью». «Саша гордился, но не мной, а моим положением. Я тяжело вздыхаю и усилием воли снова выбрасываю из своей головы недостойного меня мужчину». «Я пока не знаю, что это», – продолжай Тёмный, «но надеюсь выяснить в ближайшем будущем. А ещё у тебя должна быть какая-то привязанность к вещи или человеку, и эта привязанность должна забавлять, не знаю почему». «Нет». С привязанностями ты ошибся. Не выдерживая, произношу я, и только потом, понимая, что все остальное, подтвердила. То есть... Да, в остальном ты угадал. Требую интимных подробностей насчет изюминки. О, нет, смеясь, произношу я. В прошлый раз, когда я озвучила это, мой бывший муж вызвался исправить мне эту пикантную особенность. «Я заинтригован». И даже не знаю, чем больше, самой особенностью или наличием бывшего мужа. Давно вы не вместе?» Спрашивает он, а потом торопливо добавляет. «Ты не обязана отвечать. Личное может остаться личным, как в Вегасе». «Три года», отвечая спокойно, потому что уже не болит. «Ты его любила?» «Вегас, темный». «Понял. Идем дальше. Ты работаешь...» Я не знаю, откровенно говоря. Снова смеется он, заставляя меня качаться на этих бархатных волнах его потрясающего смеха. Но уверен, что у тебя интеллектуальная работа. Как ты это определил? По чистоте речи. Я усмехаюсь. То есть улицы не тут только неучи. Нет, не обязательно, но физическая работа накладывает отпечаток. Сложно интеллигентно послать бомжа. который растягивает мусор из баков. «Не могу не согласиться. Вот скажи мне, как мы из описания моей внешности перешли на бомжей?» «Теперь мы смеемся в унисон. Я бы сказал, скатились. И это тоже. Я хочу увидеться с тобой», – внезапно говорит он. «Даже если на самом деле у тебя черные волосы и огромная задница, хотя я в это не верю, просто хочу посмотреть на тебя». «Не боишься разочароваться?» Негромко спрашиваю я. «Боюсь разочаровать», – отвечает он, также понизив голос. «Так я угадал с внешностью?» «Да». А потом в квартире раздается пронзительная трель дверного звонка, и я тяжело вздыхаю. Совсем забыла, что ко мне должна была заехать мама. «Прости, мне нужно идти». «Понимаю». Немного разочарованно отвечает он. «Доброй ночи, кошечка». «И тебе». Мы не кладем трубку. Даже не знаю, почему. Как в подростковом возрасте, когда говорить, казалось бы, не о чем, но хочется остаться на линии и слушать дыхание парня, который тебе нравится. «Я жду, пока ты положишь трубку», – произносит он с улыбкой. «Ты первый». «Знаешь, кошка, в тебя недолго и влюбиться», – говорит он совершенно неожиданно и сразу же прерывает разговор – Я тащусь к двери, ошарашенная таким признанием. Рано и глупо как-то, но по какой-то причине именно эти слова будоражат больше всего.